Часть вторая. Допрос. Раньше, чем кто-либо успел вставить еще слово, я разразился протестами. Я указывал на недопустимость со всех точек зрения подобного бесцеремонного ужасающего обращения с каким бы то ни было человеком. Я упомянул, что мой адрес известен, и во всякую минуту можно прийти ко мне со всеми делами, даже с такими, которые требуют похищения. Я объяснял, что служу в почтамте и не повинен в сообщничестве с подонками общества. Я сказал даже, что буду жаловаться прокурору. В заключение, дав понять этим людям всю силу потрясения, перенесенного мной, я развел руками и, горестно усмехаясь, сел на пустой ящик. Человек с крикливым лицом сказал пронзительным, как у молодого петуха, голосом. «Дело идет о вашей жизни. Не думаю, чтобы вы выпутались. Все же откровенность может помочь вам, если окажется, что вы этого заслуживаете». Бандит! взревел, я сжимая руки. Что случилось? Каким планом вашим я помешал? Другой товарищ его вялый, как чехотошная улитка, задумчиво погрыз ногтю, уперся руками в стол и кашля начал: Знали вы, Таурена Баю? Я знал Баю. Неопределенное предчувствие света, готового наконец разрушить этот кошмар, заставило меня тряхнуть памятью, но я не мог ничего припомнить. Бая! переспросил я, знаю. Три месяца бутылочного знакомства. «Может быть, может быть. Дайте нам объяснение». «Охотно?» Велый человек пристально осмотрел меня, вытащил из кармана клочок бумаги и протянул мне. Надев очки, я прочел семь слов, выведенных ужасным почерком, как попало. Местами перо прорвало бумагу. На ней было написано «Телячья головка тортю, пик знает все». Я мог бы засмеяться теперь же, но удержался. То, что мне показалось смешным теперь, относилось именно к телячьей головке. Связи же ее с моим похищением я еще не видел. Я ждал. «Вы уличены», — сказал председатель. «Смотрите, как он побледнел, предатель». «Расскажите вы», — спокойно возразил я. «Расскажите все, имеющее касательство к этой дряной бумажке. Я вижу, что ослеп. Я недогадлив. Дайте мне нить». Председатель, усмехаясь над предполагаемым притворством моим, сказал мне, что они анархисты что член их общества, Таурен Бая, уличенные в сношениях с полицией и успевший уже выдать шесть человек, убит третьего дня товарищами. На вопрос о причинах гнусного своего поведения он ответил кривой улыбкой. В него выпустили две пули. Бая упал, вскричав «Бумагу!». Умирающий, еле водя рукой, с усмешкой на влажном от предсмертного пота лице, успел написать многозначительную фразу, которую прочел я. Председатель не кончил еще повествование, как я не в силах будучи одолеть безумный смех, закрыл руками лицо и стоял так, трясясь и плача от хохота. В зловещем темном тумане этого дела истина показала мне бесстрастное свое лицо, глубокое и спокойное, как вода озера, баюкающего трупы и водяные лилии. Но озеро ни сквернее, не чище, и также смотрят в него небо и человек.